Глава 15 Зачисление. «Мне было страшно. Документы, в которых чёрным по белому было написано моё имя, могли сильно помешать поступить. Да, на Эстине всё строилось на согласии. Но что мешает ректору быстро свернуть приёмную комиссию и вызвать своего сынка, чтобы тот потащил меня к алтарю? Наш ночной загул помешает», — мысленно погладила себя по голове. Вот где порадуешься, что всех перехитрило. И как же здорово, что алтарь незримых не принимает клятвы от девушек, которые решили задолго до брачной ночи стать женщинами, ха-ха-ха. И всё же я входила в огромную аудиторию с нервами, натянутыми как струна. Не знаю уж, кто там за меня болел сверху, звёзды или реальные высшие силы, но Инга оказалась права, сегодня судьба была на моей стороне. Ректора и половины деканов за столом не наблюдалось. Три милые женщины приняли у меня документы, попрашивали насчёт домашнего обучения. Я сказала, что его не было, ведь знаний у меня ноль. На память прошлой Эверин, которая, судя по трудам учёного Дерека Ливея, склеила ласты прежде, чем освободила место для моей выдернутой души, надежды не было. Так что встречай меня, первый курс! Симпатичные женщины-учителя, очень даже благожелательные с виду, сделали пометки и пригласили к пылающему синим цветом артефакту. «Прошу сюда, Лера Джером, приложите ладонь». Сглотнув, вытянула руку и зажмурилась. Сфера затрещала. Приоткрыв один глаз, увидела, как от круглого артефакта отделяются семь вращающихся прозрачных колец. «Вау! Из десяти возможных семёрка? Неплохо! Будем надеяться, что в этом мире можно прокачаться!» Сфера на этом не успокоилась. Она запульсировала и зажглась красным, разбрасывая искры во все стороны. «Ого!» — не сдержалась дамочка, которая вместе со мной прошлась до артефакта. «Отличные показатели, юная леди! С такими только в бой!» «Но мы в вашем случае предоставляем выбор. Какой из двух сильнейших факультетов вам ближе, целительный или артефакторный?» Я растерялась. «Целительный, конечно, будет привычнее, но я так-то думала, что сфера сделает выбор за меня, а тут...» «Постойте-ка, почему только целительный и артефакторный?» «А боевой? Разве он не один из сильных?» «На боевом девочке не учатся Спокойно пожала плечами женщина. «С какой-то стати? Воль нет, всё кругом, спокойно. Что за очередная несправедливость?» Извечный протест, сидящий за нозой в моём характере, в очередной раз решил сыграть со мной злую шутку. «А я хочу». «Что, простите?» Перед глазами буйно протестовала красная пелена, толкая меня к упорству. «Хочу на боевой». «Лера, одумайтесь!» — охнула одна из профессоров, сидящих за столом, и вытаращила при этом глаза. «Там такая нагрузка! Не каждый молодой человек выдерживает! Зачем оно вам надо?» А меня что-то упрямо тянуло на боевой. Хотелось бы верить, что это был разум, но... Конечно, разум. Был бы на моем месте парень, его бы без вопросов отправили бы на боевой. Только там я научусь защищать себя и Лану. Научусь терпеть боль, закалюсь как сталь. Да, будет сложно. Моё тело не такое уж тренированное, как того требует факультет. Но я вообще сильно сомневаюсь, что хоть кто-то готовится к такому заранее. Неужели парни-первокурсники сплошь качки? Третий курс возможно. Учебка, надумное обучение все дела, но эти первокурсники только от мамкиной сиськи оторвались. Замеры магии опять же сняты в первый раз. Им придётся так же тяжко, как и мне. Конечно, выбери я целительный, было бы куда проще. С моим-то стажем в больнице. Плевать, что санитарка. Я всегда рядом крутилась с медсёстрами и врачами. А если вспомнить, что диплом Панкратова по хирургии тоже моя работа, только сомневаюсь, что магия крови подходит для созидательных целей. Насколько помню из книг Джерома, она призвана разрушать, поэтому на боевом поприще мне будет легче всего сделать карьеру. Вот и вся дедукция. Я выбираю боевой факультет». Шатанка хотела снова возмутиться, но уже вернувшаяся к столу блондинка махнула рукой, и над головами женщин образовался прозрачный купол. «Скорее всего, он должен был оградить комиссию от прослушивания. Однако что-то пошло не так. Оставь, дел она сделала свой выбор. Но, Ники, представляешь лицо дрега он нас...» Нечего шататься где-то в рабочее время. Третья с чёрными, как ночь волосами, надменно вздёрнула подбородок, приходя в себя от ещё не до конца сброшенного удивления, которое вызвали мои показатели. «Я согласна, Слоган. Тоже мне деканы. Думают, посадили нас вместо себя. Так это делает нам честь? Козлы! Из деканов Сильва ты одна работаешь. Где Коудрэк? Где александр Салливан?» «Где ректор? Демоны их побери!» «Рейна, ты же не серьёзно? Посмотри на девочку. Она такая славная. Ты решила заняться реформаторством? Сейчас? Когда ректор злой, как стадион виверт «Серьёзно?» перебила я спорящих, «пока они что-то важное мне на голову не вывалили, за что потом вздумают мстить». «Простите, но я вас слышу». «Это невозможно», — отмахнулась та, которая Рейна. Профессор начертательной магии воспроизвела заклинание третьего уровня. «Мне сложно судить о результативности уровней, но я вас точно слышу». «И своего решения не изменю, если вы уж дали мне право выбора». Троица разных по комплекции фенотипу женщин переглянулись между собой. «Реально слышит? Какой позор! Столько нелицеприятного наговорила на деканов боевого артефакторного и целительного факультетов! Не действует на неё третий уровень? Фиаско! Пусть идёт. Такие данные!» А тайная канцелярия будет еще в ноги нам кланяться. Такой агент. У незримых женщины давно в охране работают. Чем наша государственная система хуже? Согласна, давно пора. Ну, Шатенко, которая декан бытового факультета, развеяла купол и вздохнула. Раз уж все за, пусть мужчины пеняют на себя. Мне девчонку только жалко. Брюнетка мне подмигнула. Нечего её жалеть. Дрэга, пожалей, если некого больше. Лера Джером справится. В конце концов, вы видели, какая у неё насыщенная магия крови? «Это точно», — кивнула блондинка и обратилась ко мне. «Девочка, ты не пропадёшь на боевом факультете, если не начнёшь себя жалеть. Помни об этом». «Обязательно, не начну». «Вот ты славно» приняла мое обещание как данность декан бытового факультета, быстро подписывая необходимые бумаги. Договор вспыхнул фиолетовым цветом, подтверждая свою нерушимость. «Поздравляю, с этого момента ты зачислена на боевой факультет». Профессор начертательной магии быстро написала мне на нескольких бумажных квадратиках какие-то числа. «Этаж общежития, номер твоей комнаты». Это число — набор учебников на год. Отдашь его в библиотеку. Сопровождающий проводит тебя к кампусу, покажет академию. Хотя форма и постельное белье уже ждут тебя в комнате, советую заглянуть к костелянше. Она это любит. Вот еще возьми. Браслет-артефакт. Сопровождающий научит тебя пользоваться им. На артефакте стандартная защита, маячок и встроенная карта кампуса. Там ничего сложного, разберёшься. «Обустраивайся. Поздравляем с поступлением. Мы будем держать за тебя кулачки». «Если тебя вызовут к ректору...» «А тебя точно к нему вызовут», — нервно хихикнула декан бытового факультета. «Стой на своём». Изящный кулачок брюнетки силой опустился на крепкую столешницу орехового цвета. Я счастливо улыбнулась. «Обязательно» это я умею. Умница. Синхронно похвалили меня две преподавательницы. Беги, ужин подадут в комнату. Счастливого учебного года. Спасибо, спасибо. Напряжение оставило троицу, когда они увидели, как я почти подпрыгиваю от нетерпения на носочках. Женщины улыбнулись и махнули мне на прощание рукой, а блондинка, как только открыла дверь, чтобы выпустить меня, громко крикнула: «Следующий!» Магический контракт с Академией согревал мою душеньку. Теперь я была защищена государством от посягательств со стороны семьи. Отсутствие девственности со стороны настойчивых селекционеров. Жизнь налаживалась. Казалось, взмахну руками и полечу. но как?» Спустила меня с небес на землю Инга, нетерпеливо дернув за рука в платье. «Поступила». «Поздравляю! Куда?» «На боевой!» «Охренеть!» Слева что-то разбилось. Оглянувшись, поняла, что это ещё одна поступающая, уронила на пол песочные часы. При этом рот открыла и как бы даже не заметила, что у её ног осколки валяются вперемешку с песком. В коридоре воцарилось полное недоумение, но, кажется, я была к нему готова. Настал мой черёд, дёргать сопровождающих за рукав. Ты обещала экскурсию, а мне ещё дали кучу листочков. А, да, это номер комнаты, набор книг и браслет. По дороге к общежитию расскажу. Пошли, что ли? Пошли? Я давно готова. Не обращая внимания на шок абитурентов и тихий «А что, так можно было?» с удовольствием присоединилась к немного ошарашенной Инге. Ух, какие тут революционерки-профессора. Попай чую. Обживусь.